У Хаймера с ней ничего не было, это, это я точно знаю. В редакции он ни с кем не связывался, а к ней многие пытались подъехать с тех пор, как она там работает, но она всех отшила. Ее личная жизнь проходит за пределами издательства, и я ничего о ней не знаю. Он недоверчиво посмотрел на Швенднера. Его журналистский Нюх уже начал работать на больших скоростях. А почему ты об этом спрашиваешь? Она имеет какое-нибудь отношение к его аресту? Ну, тогда завтра, ответил Швеннер. — Прибегай снова к нам, ищейка ты полицейская. А над письменным столом Ядыбуша тихо покачивались голубовато-серые волны дыма. Медленно поднимаясь вверх, они растекались вокруг лампы, висящей на потолке. Хаймер сидел у самого стола, опершись на него локтями. Он и Ядыбуш смотрели друг на друга, словно два шахматиста, играющие без доски вслепую и пытающиеся прочитать очередной ход противника по его лицу. Ядыбуш поднялся и распахнул окно, чтобы проветрить комнату. Высокие остроугольные колокольни Богородицкой церкви, величественно настоящей напротив управления, Певались в сине-стальное вечернее небо. Уличный шум со стороны Штахуса и с проходящей рядом Кауфингеровской был похож здесь, наверху, на глухой рокот прибоя, заглушаемый туманом, опустившийся на город из неравномерно нагретых слоев воздуха. Ядыбуш взял леечку и осторожно полил кактусы, стоявшие на подставке между оконными рамами. Они были как тощие дикобразы. Но я, думаю, все еще надеялся, что рано или поздно он все-таки увидит, как они зацветут. Швендер понял, что в его отсутствии что-то произошло. Все, правда, молчали, но протоколист держал руки на на клавишах. Когда комиссар начинал заниматься другими делами, это означало, что в допросе намечался какой-то сдвиг. «Арестованный...» «Собирается дать нам объяснение», — сказал, наконец, Ядыбуш, закрыл окно и вернулся к письменному столу. «Да, я скажу вам, зачем я должен был звонить ей по телефону и зачем потом поехал к ней. Но это... это очень деликатное дело, как раскаленный металл, поэтому я настаиваю, чтобы эти показания в протокол не заносились. — Вы не можете предъявлять нам никаких требований, — ответил Ядебуш. — Что вы себе вообразили? Если ваши показания свидетельствуют против вас, то можете ничего не говорить. Тогда мы начнем все сначала. Швенднер взял стул и сел на него верхом рядом с Хаймером. — Ну, валяйте, — подбодрил он его. — Отбросьте ложный стыд. Мы часто соприкасаемся с раскаленными металлами, и нас уже ничем не проймешь. «Вы меня не понимаете», — сказал Хаймер. Мое сообщение не относится к кругу вопросов, которыми занимается отдел по расследованию убийств. Но это, если так можно выразиться, политический металл. И свидетельствует он не против меня, а против другого человека». «Ну, а если это не свидетельствует против вас, вам вообще нет смысла молчать?» — ответил Ядыбур. «В вашем положении вы не можете себе позволить покрывать другого». Речь идет о Ван Ринтелене. Он совершил какие-то махинации и растраты, в итоге чего Мамаг и его акционеры потеряли несколько миллионов. Подробности я еще не знаю, Центр записала точно и хотела дать мне свои записки вчера утром, дать отлета. Но для меня это, разумеется, было очень важно. Ван Ринтерлин — один из столпов ХДС, от которого партия ежегодно получала большую сумму, разумеется, освобожденную от налогов. Если бы эти факты подтвердились, то незадолго до выборов мы бы обстреляли его со страниц нашей газеты, и ХДС попала бы в трудное положение. «А к чему было госпоже Ковальтини ввести двойную игру? Ведь иначе это не назовешь?» «Нельзя так смотреть на это», — сказал Хаймер твердо. «Он не хотел отпускать ее от себя. Такой человек, как Ван ринтелин не потерпит, чтобы женщина его покинула. Он даже угрожал ей, что может погубить ее карьеру. Ее поведение было лишь самообороной». Она заявила ему, что если он не расстанется с ней по-хорошему, она публично заявит о его махинациях и назначила ему срок до позавчерашнего дня. Но Ван Ринтерлин воспротивился. Тогда в ту ночь, еще до своего выступления, она сказала мне в табарене, чтобы я ей позвонил рано утром. — И все-таки для женщины это некрасивый шаг, — заметил Ядбус. Ну, хотя в высших кругах это, наверное, привычная форма отношений. И кто попадет в эти круги, должен к ним приноровиться. Но каким образом, если это правда, госпоже Кавальтини удалось проникнуть в эти страшные тайны? А как вообще женщина проникает в тайны, особенно если она любовница? Выплакивался он у нее на груди, да и исповедался перед ней, словно перед священником временами на него находит откровенность. У такого человека, как Ван Ринтлен, есть и власть, и влияние, да друзей нет. Кругом одни лишь конкуренты и люди, которым он платит. Вот он время от времени очищал перед ней свою совесть от старых грехов, чтобы новое наделать. Рассказывал он ей о том, с какими трудностями удалось добиться заказа на постройку бронетранспортера и что он должен будет кое-кого подмазать, когда дело выгорит. Оно уже выгорело, и мы сообщили об этом сегодня, а Кавальти не знала их имена. Все это словно бочка с порохом. Но она умерла, а бумаг у меня нет, и я ничего не могу доказать. Поэтому было бы очень неприятно, если бы мои показания попали не в те руки. Я же знаю нашу юстицию. Куда неприятнее для вас то, что вас подозревают в убийстве. Вы знали, где убитая хранила эти записки? Искали их, когда были у нее? Нет, я не знал. Но должно быть где-нибудь в надежном месте. Возможно, у нее имелся сейф. Когда я увидел, что она лежит убитая, я больше не думал об этих бумагах. «А вы намекали Бюргеру о подмазке?» «Нет, но он часто получал от меня информацию, которую я не мог использовать в своих газетах. Новая неделя может поступать иначе, а мы должны осторожничать».